Елена Поленова. Темный путь. Текст читает Елизавета Котикова. Глава первая. Лукашина Кира Юрьевна. Это я. Пойдемте со мной, доктор Рябинин ждет вас. Нет уж спасибо, нахмурилась Кира, вставая с мягкого кресла в просторном фойе частной клиники. «Вы бы еще на площадь вышли и в мегафон объявили, что я пришла на прием к психиатру. Такая у вас тут анонимность, да? Книгу отзывов дайте, пожалуйста». Она нетерпеливо постучала пальцами по стойке администратора, дожидаясь упомянутой книги, а заполучив ее, написала короткую жалобу и ушла, не удостоив покрасневшую до корней волос медсестру даже взглядом. Провинившаяся девушка была совсем молоденькой и наверняка только недавно получила эту работу, но Кера не собиралась ее жалеть». Даже если бы пациентка дожидалась приема в полном одиночестве, это не извиняло бы нарушение одного из главных правил клиники. А в фойе в этот момент находились и другие люди, которым совершенно не обязательно было знать, к кому на прием пришла госпожа Лукашина. Глупая девчонка даже прощения за свой промах попросить не сообразила. Это, конечно, ничего не изменило бы, но все же... Полыхая гневом, Кира уже дошла до парка и подыскивала свободную лавочку где-нибудь в укромном уголке, чтобы сесть и заставить себя успокоиться, когда из сумочки послышалась мелодия входящего вызова. Звонил, конечно же, доктор Рябинин собственной персоной. «Да», — раздраженно рявкнула девушка в телефон. «Кир, ну ты даешь! Ты повосхищаться звонишь? Перестань психовать и вернись. А на лбу фломастерам перед этим не написать, что я чокнутая». Собеседник помолчал несколько секунд, а потом без тени насмешки в голосе спросил «Ты где сейчас?» «В парке». «А конкретнее?» «Тебе зачем?» «Я сейчас приду, и мы поговорим в приватной, неофициальной обстановке». «Не надо, Коль, я передумала, спасибо». Она отключила телефон раньше, чем двоюродный брат успел открыть рот, чтобы настоять на встрече. Решение обратиться за консультацией, пусть даже и к родственнику, и так далось ей с трудом. А после случившегося уже вообще ничего не хотелось, разве что сквозь землю провалиться. Старушки, греющиеся в лучах ласкового майского солнышка, умудрились занять все лавочки вокруг небольшого пруда, в котором плавали утки. Кира надеялась, что хотя бы здесь будет поменьше народа, будний день же. Но разочарование, кажется, решило остаться с ней надолго. Мысль прислониться плечом к дереву и немного постоять, наблюдая за птицами, тоже была отвергнута из-за муравьев, бодро снующих по стволу вверх-вниз. «Другое дерево поискать? Без насекомых?» «Пффф!» «И не пыхти!» Раздался над головой знакомый голос. «Коль, я же сказала, что передумала. Устала отозвалась девушка, даже не повернувшись. Уйди!» «Кир, что у тебя случилось?» «Ничего. Кира!» «Я уже двадцать четыре года, Кира!» «Я в курсе. Извини, что так вышло в клинике». «Зачем ты вообще меня туда заманил?» Она наконец-то решила посмотреть в виноватые глаза родственника. «Мы в кафе где-нибудь могли встретиться. Или здесь, как сейчас. Тебе пациентов не хватает, что ли? Подзаработать на мне решил». «Ну, или ты могла приехать в любой из вечеров к нам домой?» Предложил еще один вариант Николай. «Кир, нельзя убегать и прятаться вечно. Ты сама себя лишаешь». «Чего? Презрение твоей матери?» Это была больная тема, которой она старалась не касаться. Коля постоянно убеждал ее, что дети не несут ответственности за поступки своих родителей. Но услышанное много лет назад из уст тети Оли мудрое изречение о яблочке, которое от яблоньки недалеко падает, заставляло девушку избегать близкого контакта с единственной оставшейся у нее родней. Ей было одиннадцать, когда напившийся до зеленых чертей отец устроил пожар, в котором погибли он сам, его жена, пятилетний сын и старший брат, отец Коли. Мама тогда позвонила Петру Сергеевичу, потому что слетевший с катушек супруг забаррикадировался в кухне. Она думала, что родной брат – это лучше, чем санитары со смирительной рубашкой. Дядя Петя выбросил задохнувшуюся в дыму племянницу в окно за мгновение до того, как крыша дома рухнула, похоронив под собой не только людей. Ну и надежды девочки на счастливое будущее. Ольга Владимировна отказалась тогда от опеки над Кирой, потому что не захотела изливать на ребенка то, что должно было достаться виновнику произошедшего. Обиду, боль, злость, ненависть. Органы опеки тоже сочли подобный вариант кощунством, поэтому следующие семь лет девочка прожила в детском доме. Коле тогда было пятнадцать. Он иногда навещал двоюродную сестричку и говорил, что мама ни в чем ее не винит, но тетя Оля так ни разу и не пришла. Даже подарки ко дню рождения Коля покупал для Киры из своих карманных денег. Теперь ему 28, подающий большие надежды молодой доктор, один из лучших специалистов в городе, несмотря на возраст. Мог бы даже в Москву уехать, звали, но Ольга Владимировна не захотела покидать родной городок, и он остался с ней. А Кира так и жила одна, чувствуя себя виноватой за то, что не погибла 13 лет назад. «Коль, это точно не передается по наследству». Почти прошептала девушка, прекрасно понимая, что брат прав. Нельзя вечно убегать от неприятных разговоров. «Что именно?» — усмехнулся он. «Фамильное упрямство?» «Я серьезно. Папина болезнь могла мне передаться». «Кир, ты извини за прямоту, но дядя Юра был запойным алкоголиком. То, что с ним случилось, — это последствия злоупотребления. Тебе лекцию прочесть о вреде алкоголя? Или ты понимаешь, о чем я говорю?» «Я не пью, Коль. Совсем». «Вот и умничка. Значит, белая горячка тебе не грозит». «Коль, у меня галлюцинации». Кира подняла на него глаза и почувствовала, как Николай напрягся. «Точно такие же, как у папы были. Ты просто накрутила себя своими страхами». «Нет, страхи тут ни при чем. Я вижу то же самое, что видел он». «Хм». Николай задумчиво нахмурился и потер ладонью бритый затылок. «Насколько я помню, он видел призраков». «Не призраков, а мертвецов. Он все время твердил, что нельзя ходить по темному пути, потому что в конце всегда ждут мертвецы». «Раньше я представляла себе, что он видит какой-то туннель с зомби, как в ужастиках, но теперь понимаю, о чем отец говорил. Я видела этот темный путь, Коль, и я прошла по нему, хотя была предупреждена, что делать этого нельзя». «И что?» Николай скептически приподнял бровь. «Ничего», – пожала плечами Кира. «Если не считать того, что я пришла на похороны человека, с которым даже не знакома, на кладбище. Гроб закопали, и темный путь исчез, как будто его не было никогда». А сегодня в конце того же пути я нашла труп». «Ого!» «Ага, ага, младенец, новорожденный в мусорном баке, лежал. Я полицию вызвала. Коль, почему это со мной происходит? Я ненормальная, да? Как папа?» «Эм, ты сейчас хочешь услышать мое мнение как специалиста?» «И как брата тоже», — вздохнула Кира, заглядывая в его глаза в поисках надежды. «Если это болезнь, то ее ведь можно вылечить, да?» Николай выглядел растерянным. Кира в детстве пережила страшную утрату. У нее была тяжелая депрессия, которая не могла обойтись без последствий. Но услышанное не подходило ни под один известный ему диагноз. Ну ладно, первый раз. То, что галлюцинации привели ее на кладбище, еще можно объяснить. Но случай с младенцем... А что конкретно ты видишь, солнце? Осторожно поинтересовался мужчина. Как выглядит этот темный путь? Как дым, наверное, или как черный пар. Густая полоса в руку толщиной, которая тянется где-то в метре над землей. Я и другие такие видела, но ходила только по двум. И давно ты это видишь? Неделя-две или около того. Все плохо, да? Отчаяние, надежда, страх. в ее голосе и взгляде было все это сразу. Но даже все вместе эти эмоции были настолько же далеки от безумия, насколько Николай был далек от понимания происходящего. «Кирюш, у меня не столь богатый опыт, чтобы вот так сразу выдать тебе диагноз». «Так это все-таки диагноз», — сникла Кира. «Слушай, ну что ты пессимистка-то такая?» Попытался исправить ситуацию Николай. «Может, и не диагноз, может, это дар какой-то особенный. Трупы находить?» Криво усмехнулась девушка. «Обалденный дар. Меня сейчас просто разорвет от счастья. Не надо меня успокаивать, Коль. Наверное, у нас в роду все-таки были какие-то проблемы по этой части. Раз и папа, и я. Если не белая горячка, то что-нибудь другое наверняка. Наследственных-то прибабахов много, тебе ли не знать». Николай вздохнул, потому что возразить на это было нечего. Наследственность – сложная штука. Никогда не знаешь, получишь ты какой-нибудь неприятный подарочек от своих предков или нет. Он и сам неоднократно задумывался о том, что теперь тревожило Киру. Даже исследование проводил, тайно и безрезультатно. Никто из их семьи в обозримом прошлом на учете с психическими заболеваниями не стоял. Но есть же еще такое прошлое и такие сведения, до которых дотянуться нельзя. «Пойдем, я тебя провожу, а то пациента заждались уже». Кира взяла его под руку. «Коль, если надо обследоваться или на лечение сразу, то я готова хоть прямо сейчас, только скажи». «Мне нужно подумать». «Хорошо, ты подумай и позвони мне, ладно? А я пока дома посижу и никуда ходить не буду, чтобы...» «Ну вот, опять». «Что опять?» «Не понял Николай». «Темный путь, прямо перед нами». Она остановилась посреди узкой дорожки, которая упиралась в более широкую аллею с лавочками. Темная полоса медленно колыхалась в воздухе в шаге от них, и Кире почему-то захотелось доказать двоюродному брату, что она говорит правду. В такое ведь сложно поверить. Если она больна, то Коля ее вылечат, а если нет, ей в любом случае больше не к кому обратиться за помощью и советом. Где? нахмурился Николай. Вот, она шагнула вперед и опустила руку в темный поток, чтобы почувствовать его направление. Это как ручей, он прохладный и движется вон туда. Пойдем. «Кира, здесь ничего нет. Ты просто не видишь. Пойдем, я покажу тебе, что будет в конце». «Кира, ты боишься, что ли?» Николай внимательно посмотрел на сестру, которая в этот момент казалась очень даже безумной. В том месте, в воздухе, где она шевелила пальцами, будто бы действительно плескалась в ручье. Ничего не было. Совсем ничего. «Ладно, идем», — согласился мужчина, посмотрев на часы. «У меня еще есть минут десять». Когда я шла сюда, этого не было, так что труп, судя по всему, будет свежий. Обрадовала его Кира, нервно улыбнувшись. Они дошли по аллее почти до конца парка, потом свернули направо на узкий тротуар, вышли на оживленную улицу и направились вдоль домов туда, куда девушку вела одной ей видимая путеводная нить. На перекрестке налево и прямо до следующего светофора, направо через арки двора к параллельной улице. «Ну вот, я же сказала, что свежий!» Кира посмотрела на брата с таким отчаянием в глазах, что ему стало ее искренне жаль. А еще ему стало жутко. Они вышли как раз к месту происшествия. На дороге лежало чье-то тело, накрытое черным полиэтиленом, из-под которого была видна только окровавленная рука с двумя сломанными пальцами. Вокруг уже собралась толпа зевак. Рядом с погибшим суетились специалисты, а у обочины стояли, подмигивая красно-синими маячками, машина ДПС и реанимобиль. Совсем молодой парень. По переходам ходить надо, а не под колеса прыгать, надеются на авось. «Вот горе-то родителям. А сбил-то кто? Поймали?» «Да пьяный наверняка. Гоняют, как сумасшедшие». «Граждане, расходитесь!» «Кира, пойдем отсюда?» Теперь Николай взял сестру под руку и почувствовал, что ее сотрясает крупная дрожь. «Тебе не надо смотреть на это». «Коля, это лечится?» В ее глазах стояли слезы. «Я не хочу вот так всю жизнь ходить по улицам и видеть все это. Я не хочу на каждом шагу осознавать, что вокруг меня умирают люди. Не хочу». «Помоги мне, пожалуйста». Последнюю фразу она прошептала, давясь рыданиями. И он не придумал ничего лучше, чем притянуть ее к себе и крепко обнять. «Я помогу, Кирюш. Понятия не имею, что с тобой, но мы разберемся. Это не болезнь, солнца. Таких болезней не бывает. Это что-то другое. Давай-ка ты сейчас поедешь ко мне, а вечером...» «Нет». Кира отстранилась от него, шмыгнула носом и устало опустила плечи. «Я домой поеду. Если хочешь, приезжай ты ко мне, а к тебе я...» «Извини, Коль, но я не могу». Он проводил ее до автобусной остановки и вернулся на работу, по дороге размышляя о том, не могла ли Кира видеть эту аварию, когда ехала к нему в клинику. Вполне могла, потому что до приезда скорой и полиции наверняка прошло какое-то время. Тогда получалось, что сестра лжет, но зачем ей это? Или не лжет, а в самом деле больна? Вот и наслоила одно на другое. Невроз как минимум, а дальше... «Дальше надо смотреть, обследовать, ставить точный диагноз и лечить, пока она не довела себя до чего-нибудь похуже и галлюцинаций. Кира тоже думала, но совершенно о другом. Она смотрела через окно автобуса на проплывающие мимо улицы и убеждала себя поверить, что Николай ей поможет. Но чем он может помочь, если это не болезнь? Он доктор, а она здорова. Он сам сказал, что это что-то другое. Что-то». Наверное, ей не доктор нужен, а экстрасенс, который поможет избавиться от этого ненужного и страшного, непонятно откуда взявшегося дара. Человек, у которого найдется объяснение. А еще она думала о том, что в деревне люди умирают реже, потому что их там меньше. В городе всего много – людей, машин, способов и причин умереть, оставив за собой призрачный след темного пути. Даже два мертвеца за один день многовато для ее хрупкой нервной системы, а их же гораздо больше. Пока ехала до своей остановки, видела еще два чьих-то последних пути. Так ведь и правда спятить недолго. Кира дала себе слово, что дождется звонка Николая, и если он скажет, что не может ей помочь, то она уедет. В деревню, в лес, в какую нибудь глушь, куда угодно, где сможет спокойно передвигаться и жить, не опасаясь наткнуться на свидетельство еще чьей-то смерти.